Глава тринадцатая. Последняя фраза лишаистого меня напрягла. Было непонятно, что он имеет в виду. Но я понадеялся на ловкость местных стражников. А если они не справятся? Что ж, у меня на готове всегда имелась магия. «Хороший настрой!» — похвалил меня Кринге. «Главное, не расслабляйся!» «Да и так напряжен, как не знаю что!» Мы покинули жареного гуся... И я сразу направился к указанному капитанам месту засады, в тот самый проулок, в котором бычок и олень пытались меня отмудохать. «Доставай, дурь!» — велел Грога, нырнувший в проулок первым и остановившийся почти посередине. «Да поживее!» «Сейчас, сейчас!» В следующий миг с обеих сторон подворотни появились стражники, будто вынырнувшие из темноты. «Именем закона стоять!» — рявкнула одна из теней голосом капитана и приблизилась к нам, пока остальные замерли по обеим сторонам проулка. Что тут происходит? У меня не было инструкции о том, как отвечать. Я вообще надеялся, что Лиша того грогу просто скрутят и заберут в темницу, чтобы допросить. Поэтому впал в легкий ступор. А вот разбойник не растерялся. — Да вот, случайный знакомец позвал с собой к девицам. «Да — Да? — недоверчиво переспросил капитан, подходя к нам вплотную и запаливая факел. — Парня-то я знаю, это племянник Гартра Магиларио. А вот ты кто такой? — Так это! — лишаясь, ты ощерился своими коричневыми зубами. — Я ремесленник приезжий, соснового лога. Вон в конюшне таверны лошадка моя стоит. «И телега с товарами!» Я аж восхитился. Актером он был отличным. Играл голосом, трясся, изображал почтение перед стражей. «Не дать не взять действительно приезжий, который не хочет иметь проблем с местными властями. Не зная его, и сам бы поверил. Уверен, и лошадка, и товары тоже имеются в качестве прикрытия. Но вот взгляды, которые лишайстый то и дело бросал на меня... не обещали ничего хорошего. В них сквозили злоба и ненависть. «Ничего, ничего! Сейчас его упакуют, и ты больше этого Грогу никогда не увидишь!» Услышав мои последние мысли, подбодрил Кринге. «Имя!» — зачем-то продолжал допытываться капитан. «Проклятие! Что он делает? План был в том, чтобы незаметно скрутить этого типа и увести в казармы. чтобы другие разбойники, если они есть в городе, не увидели, что их сообщника поймали. Для чего все эти бессмысленные беседы? — Грогу Герд, — милстарь, — оскалился своей гнилой улыбкой Лишаистый. На юге округа меня все знают. Лучшие сапоги делаю. — Да. — Кто-то может это подтвердить. — Конечно, милстарь, — захлопал глазами Лишаистый. «Племянник мой в комнате гуся дрыхнет, да ваш торговец с рыночной площади, Кир, который кожевенными изделиями торгует. Мы с ним дела уже пару лет как ведем. Отойдем, милздарь, я вам бумаги кое-какие покажу». Все происходящее напоминало плохо поставленный фарс, и мне в голову начали закрадываться подозрения. Капитан, который в одиночку ведет этот странный разговор, Его люди, которые стоят по сторонам проулка, спиной к нам и делают вид, что их больше интересует улица, чем запланированная операция. А в тот момент, когда они отошли на пару метров, из кармана лишаистого разбойника в ладонь капитана стражи перекочевал увесистый, сочно звякнувший кошель. И все встало на свои места. «Он замазан!» — завопил я мысленно. Кринги, капитан замазан с разбойниками. Он знал о них, сотрудничал, наверное, поэтому и не крутит этого упыря. Поэтому мы так долго собирались. Он наверняка послал Эйнару весточку и просто хотел выиграть время. Охренеть!» Кинжал, выслушав мои мысли, выпал в осадок. «Но зачем он тогда вообще согласился на все это задержание?» «Потому что была куча свидетелей там, перед магистратом. Он уже не мог скрыть то, о чем я заявил во всеуслышание. Проклятие! Уверен, заявись я к нему напрямую...» «Эй, парень!» Голос капитана вырвал меня из мысленного диалога с Кринги. «Да?» «Что у тебя там в мешке под плащом?» «Ах ты, сучара!» «Ничего особенного, господин!» «Покажи!» Пару секунд я смотрел ему прямо в глаза, ничего не выражающие, мутные, рыбьи глаза, а затем снял с пояса мешочек и протянул его. Посмотрите сами, я понимал, какое количество проблем себе нажил, связавшись с этими разбойниками, но прямо сейчас мне было интересно, как поведет себя капитан дальше, и тот меня не разочаровал. Он оказался первостатейной тварью. Специально я это видел, уронив мешочек и рассыпав его содержимое. Там была обычная земля, Я осветив ее факелом, старший дебар только хмыкнул, почти повторив усмешку, лишая того Грогу. «Даже предположить не могу, зачем вы таскаете это с собой, молодой человек?» Я не стал ничего отвечать, лишь спросил. — Что-нибудь еще? — Что? — Нет, можете быть свободны, как и вы, мастер Герт. Не шатайтесь по городу в ночи. Да еще и с такими странными знакомцами. Капитан снова посмотрел на меня при этих словах. — Доброй ночи! — Доброй! — скрижетнул я зубами и, поймав на себе многообещающий взгляд лишайстого разбойника, направился на хорошо освещенную улицу. Хреново. Все было очень хреново. Следовало убраться отсюда как можно скорее и прикинуть, что делать дальше. То есть нет, что делать я знал. Нужно было грохнуть этого разбойника, пока он не попробовал сделать этого же со мной. А если он донесет на меня Таману, так и вовсе лучше самому в могилку закопаться. Но как быть? Убийство, мягко скажем, не мой конек. «Проклятие! Может подкараулить плешивого прямо здесь? Нет, опасно. В городе у этого лишайства наверняка есть сообщники. И сейчас, возможно, они уже наблюдают за мной. К тому же, зная о коррумпированном капитане, я не удивлюсь, если после убийства Грогу на утро меня обвинят в этом и найдут неопровержимые доказательства, а то и свидетелей. Вот сука!» «Сука, сука!» – бормотал я, ускоряя шаг. «Как же по-тупому получилось!» «И все потому, что просто не подумал о таком варианте!» «Логично предположить, что эти разбойники так вольготно себя чувствуют, имея государственную крышу!» «Мой дядя, капитан, кто еще с ними связан? Наверняка их сеть куда шире, поэтому они ничего и не боятся!» Пока я бормотал себе под нос и быстрым шагом направлялся к рыночной площади, намереваясь снова заселиться в дикого вепря, меня нагнала группа стражи, во главе с капитаном, едущие верхом на дракидах. «Эй, Кайл!» — окликнул меня этот урод. «Позволь, дам тебе на будущее полезный совет. Не занимайся лжесвидетельствованием». «Учту!» — коротко бросил я — Хотя на языке вертелось много всего. Иного, и куда более резкого. И радуйся, что я не буду привлекать тебя за это к ответственности и трати времени магистрата. Все могут ошибаться. Я понимаю. Сладкий Тон де Бара меня не обманул. Он не привлекал меня просто потому, что оставлял на растерзание разбойникам. Скотина! Что сын, что отец, две мрази. «Ну ничего, они оба у меня попляшут». Цокнув языком, капитан ускорил дракида, и его солдаты поспешили за ним. А я свернул на улицу, ведущую к торговой площади. И почти сразу же почувствовал, как позади меня кто-то появился, как шее прижали кусок острой холодной стали. «Чё, правда надеялся убежать?» Фыркнул знакомый голос, и в нос ударил запах чеснока. «Тварь! Решил заложить нас!» «Нет!» — сглотнув, я поднял руки, пока мозг лихорадочно соображал, что делать. «Даже не думал! Ты не понял!» «По всему выходило, что я попал. Хоть у меня и был прямой контакт с телом Грогу, вряд ли бы я смог заставить его руки онеметь за секунду. Урод точно! Успеет перерезать мне глотку!» «А остановить такое серьезное кровотечение!» «Даже если и получится, артерия будет перерезана, и ее срастить у меня точно не хватит умений». «Интересно, а маги крови вообще могут такое?» — мелькнула отстраненная мысль. «Кринге! Как по мне, так у тебя один шанс. Пробить ему башку кровавой иглой». «Да, согласен. Какого хрена ты там устроил с этим мешочком? Как давно сотрудничаешь со стражей?» «Что ты им рассказал? Кто, кроме капитана, знает о нас?» Вопросы сыпались один за другим, и я даже не пытался на них ответить. Вместо этого начал медленно, чтобы не привлекать к этому внимания, разворачивать ладони рук в сторону лишаистого разбойника. «Слушай, я не понимаю, о чем ты». «Сука! Да так я тебе и поверил!» Хрипло выдохнул Грогу, надавливая лезвием мне на шею еще сильнее. Я почувствовал, как по ней скатывается капелька крови. «В тот день, когда ты принес деньги, я слышал, что за мной кто-то идет. Это был ты, верно?» «Да никуда я не ходил», — я напустил в голос страха, доворачивая ладонь. «Так, кажется, смотрит прямо мне за плечо». туда, где должна располагаться рожа этого хмыря. «Ходил, — Ходил-ходил! — усмехнулся разбойник. — К самому волчьему логу, сучонок! — Ох, неспроста те фейри улетели! Ты нашел наш лагерь и сдал его местному капитану. Вот только не знал, что он у нас на привязи. Ну что теперь поделать? За незнание придется заплатить. А мы устроим последний крупный налет. и заляжем на дно. Друзья из города помогут». В тот момент, когда он произнес эти слова, я уже понимал, что секунда, и он вскроет мне глотку. Поэтому решил стрелять кровавой иглой, рискуя попасть в себя. Но события приобрели совсем иной оборот. Магия в руке не успела сформироваться, а позади нас, разбойником, послышался какой-то шуршащий звук. Миг Игрогу вскрикнул, а я ощутил, как напряглась его рука, чтобы через секунду отпустить меня. Рванув вперед, я притушил уже готовое вырваться из ладони заклинание, резко развернулся и увидел, как разбойник барахтается на земле, а сверху на нем сидит светловолосый здоровяк, заместитель капитана. «Именем закона ты арестован!» Пыхтел он, скручивая руки Грогу и пытаясь защелкнуть на них кандалы. «У тебя есть право хранить молчание. Все, что ты ска, он не договорил. Лишастый разбойник умудрился извернуться на земле, пнул здоровяка коленом промеж ног, а в его руке в свете двух лун мелькнула еще одна полоска стали». Зарычал заместитель капитана, заваливаясь на бок, впечатал напоследок свой здоровенный кулачище в нос грогу, но это не помешало тому вскочить на ноги и припустить по темному проулку, тут же скрывшись за углом. Проклятье! выругался я, бросаясь к стражнику. Эй, ты жив! Вот тварь! Прорычал он, корчась на земле и зажимая рану в боку. «Я нормально, парень, нормально, но его надо догнать. Я все слышал и подтвержу твои слова. Но он уйдет и предупредит капитана и всю их шайку. Надо его догнать». Кивнув, я побежал вперед, на ходу активируя кровавое зрение. Грогу удирал по подворотням, проулкам и неосвещенным местам, но мне не требовалось его видеть. Достаточно было капель крови из разбитого носа, которые этот урод оставлял за собой. Они горели во мраке ночи алыми пятнами. Да и самого разбойника я чувствовал, как пульсирующий комок кровеносной системы в паре сотен метров впереди. Заваленный хламьем двор, какие-то бараки, заборы, заросшие бурьяном – гавкающие во дворах собаки, удивленные взгляды парочки забулдык, справляющих нужду в одном из проулков. Укутанный тьмой лауэрстоун мелькал передо мной вереницей размазанных образов. Легкие горели от недостатка кислорода, но я несся вперед, не щадя чахлого тельца Кайла». «Нет, точно. Если не откинусь, с завтрашнего дня начну заниматься спортом». Подумал про себя в очередной раз, чем вызвал смешок Кринги. «Ты еще скажи с понедельника или с первого числа следующего месяца». Его голос был довольным. Еще бы. Такое приключение, которое и не думало заканчиваться. Наверняка думает, что читатели будут в восторге, мать его». Я рвал жилы, а воздуха катастрофически не хватало. Но все было не зря. Расстояние между мной и разбойником сокращалось. Я нагонял его. Медленно, но верно. И когда выскочил на свободный участок перед каким-то складом, увидел Грогу всего в десятки метров перед собой. — Ну, погоди, скотина! — задыхаясь, прорычал я, пытаясь дотянуться до него своей магией. — Нет! — Далеко. Лишаясь, обернулся через плечо, увидел меня и попытался ускориться. Но он тоже, судя по его запыхавшемуся виду, устал. Рванув за угол, он скрылся из моего поля зрения. Но кровавые капли по-прежнему устилали его путь, и мне в голову пришла идея. Костанув тремя единицами маны обратный прилив крови на ближайшую каплю, Я почувствовал, как она откликается, и тут же перебросил заклинание дальше, по следу, и еще, и еще. Зрение размылось, я уже не видел, куда бегу, и будто превратился в магический импульс, несущийся по кровавому следу. Прыгая, словно заяц, заклинание завернуло за угол, где только что скрылся Грогу, метнулась вперед и настигла его, ударив эту скотину в ноги. Маны я не пожалел и по вскрику понял, что все получилось. Отпустив заклинание, я вернул себе нормальное зрение и, пытаясь восстановить дыхание, направился к обездвиженному разбойнику. У меня осталось две единицы маны. — А фантазия у тебя работает как надо, — одобрил Кринги. — Нестандартное мышление и решение. Повезло, что сработало. «Надо потом проверить и другие заклятия на таком принципе. Переброски». «Лишаясь ты, полз погрязи, все еще пытаясь удрать». «Тормози!» — хрипло выдохнул я, выходя из-за угла. «Набегался!» «Кто ты, парень?» — развернувшись, Грогов взглянул на меня глазами, полными страха. «Кто ты? Что ты сделал со мной? Почему я не чувствую ног?» «Потому что ты и твои дружки связались не с тем человеком. Я не смог отказать себе в удовольствии попугать его. И твой капитан теперь вам не поможет. Но ты, ты еще можешь остаться в живых». «Как? Сдай капитана и свою шайку магистрату, и получишь помилование». «Разумеется, я не имел прав заключать такие сделки. Не знал, нужны ли вообще показания этого урода. Не был уверен, что магистрат вообще что-то даст Грогу. Но, откровенно говоря, мне было плевать. Пусть побудет паинькой, а заместитель капитана сам с ним разберется. Хоть бы с ним все в порядке оказалось. Так-то мужик мне жизнь спас, можно сказать. Потому что неизвестно, успел бы я ударить этого Грогу магией или нет. Да ты его видел вообще? Такой здоровенный лосяра. — Ему это рано, как комариный укус, — заржал Кринге. — Нормально все с ним будет. Подержит на яйцах лед и быстро придет в себя. Но чего замолчал? Подойдя ближе, я пнул разбойника по все еще бесчувственной ноге. — Выбирай. Или закладываешь своих, или я превращу тебя в высушенный труп прямо сейчас. Я хотел было потянуться к рукам Грогу. чтобы кровь отхлынула и от них, но не успел. Он вскрикнул. «Я согласен, согласен!» а Затем вскинул ладонь, и я услышал щелчок. Уже в который раз среагировал рефлекторно. Тоже вскинул руку и вызвал кровавую иглу. Да, испугался. Да, не подумал. Просто не успел. Но факт остается фактом. Кровавый снаряд, вырвавшийся из моей ладони, Пробил грудь разбойника насквозь, точно там, где у него находилось сердце. Захрипев, Грогу выронил из руки крохотный, не больше ладони арбалет. Его пальцы заскребли по земле, глаза закатились, и он затих. «Умер! Я убил человека!» — пронеслось в голове. И лишь после этого ощутил в плече тягучую боль. Скосив глаза, увидел, как из одежды торчит крохотный болт, выпущенный из миниатюрного оружия. «Офигеть!» — только и выдохнул я. Разбойник промазал, но если бы попал в шею или голову, ноги сделались слабыми. Это сознание того, что я снова оказался на волосок от смерти. Второй раз. Меньше, чем за час. Впрочем, раздумывал над этим я совсем недолго. По телу прокатилась волна тепла и удовольствия такой силы, что я чуть не застонал в голос. На ладони вспыхнул символ кровавой иглы, и рядом с ним появилась цифра два. Символ исчез так же быстро, как появился, а я продолжал недоуменно пялиться на свою руку. «Ого!» — восхитился Кринге. «Приятель!» Кажется, первое убийство в этом мире прокачало твое заклинание.